Поспешно схватилась за полотенце. Натуральная блондинка, заметил л е й т е р Они летели на юг к к о ш а ч ь е м о т м е л ь м к о т о р ы е тянутся к югу от Бимени. Какого чёрта, ворчал л е й т е р Если бы он здесь, эти рыбаки заметили бы его. Бонд велено удержать дальше на юг. В тридцати милях южнее на карте были маленькие пятнышки без названий.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 так вот, сказал Лейтер. Через пятьдесят миль а н д р е с Там слишком много народу. Кто-нибудь бы услышал самолет, если самолет вообще был. Он взглянул на часы. Одиннадцать тридцать. Ну что дальше, с т е б е н ы й коготь? У меня горючего на д в а ч а с а полета. Глубоко в подсознании Бонда что-то свербило.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 Верниська назад, Феликс. Настойчиво попросил Бонд на дот миллимет. Там что-то есть. с а м о л ё ч и к резко развернулся. Феликс уменьшил обороты и полетел над водой со скоростью пятьдесят миль в час. Бонд открыл дверцу и в ы с у н у л с я наружу, наведя бинокль. Да, это были акулы. Спинные плавники двух из них.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 трудно определить истинный горизонт в о д а как стекло. Он подался назад, развернулся и пошел носом вниз. Сначала слегка к а ч н у л о потом под поплавками з а ш и п е л а вода. Лейтор выключил двигатели и самолетик быстро остановился, качаясь на воде, я ж д а х в десяти от того места, которое указал Бонд. Два акулы, плавающие на поверхности.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 В это время лихорадочно соображал связаться на п о л и ц е й с к о й волне с комиссаром полиции попросить его отправить донесение в Лодон. н Нет, нет, нет. Если радист на тарелке знает свое дело.